Глава десятая Чего он хочет? Лили давится от неожиданности, и Мартине брыжет у нее из носа. Кейт торопится подать ей салфетку. Реакция подруги вполне ожидаема. Знаю, звучит как что-то нереальное, соглашается Кейт, отпивая свой коктейль. До сих пор не могу уложить это в голове. Так и что ты ему ответила? «Ты же наверняка послала его в самую глубокую задницу, да?» Смотрит на нее с надеждой Лили. Кейт смущенно заправляет волосы за ухо, стыдясь признаться Лили в том, что не только не сделала этого, но и обдумывала слова Честера. «Лил, я в прямом смысле не могла говорить. Одно дело, что Чес вообще пришел и стал проситься назад, это само по себе невероятно. Но Честер, который хочет детей...» Кейт возводит руки кверху, выражая полнейшую растерянность. «Хорошо, а что же ты сделала?» Лили уставилась на нее в ожидании, а Кейт вновь потянулась за коктейлем. «Ей надо будет больше алкоголя». «Позвонила тебе, когда он ушел». Едва слышно отзывается она. «О мой бог! Кейтлин Такер, только не говори мне, что ты собираешься простить этого говнюка!» возмущается Лили, прикладывая на маникюренную руку к груди. «Нет, Лил!» — щеки Кейт вспыхивают. «Просто все произошло неожиданно, только и всего». «И к тому же есть Дэвид!» — со значением произносит Лили. Кейт торопливо глотает мартини, промычав что-то неразборчивое в ответ. Подругу это явно не устроило. «Честер ведь знает о Дэвиде!» «Да, я же говорила, что он нас видел. Он знает, но все равно хочет вернуться». «Ну еще бы!» — фыркает Лили. «Ей досадно, ведь она видит колебания Кейт, хотя та и пытается отрицать». «Вот бы досталось этому чертову Честеру, попадись он ей». «Лил, просто будь моей подругой сейчас, хорошо?» — просит Кейт, видя, что Лили порядком взвинчена. «Я всегда твоя подруга, Кейт. Я просто не понимаю, как после всего дерьма, которое подкинул тебе этот паскудник, ты можешь быть такой...» «Ничего не будет, ясно? Я и Честер, прошлая история». «Но когда он заговорил о детях, ты заколебалась?» «Не знаю, может быть», — нехотя признается Кейт. «Лил, мне скоро тридцать три». Я более десяти лет была замужем, и почти столько же учу детей. Да, я задумалась. Знаешь, у нас ведь не все было плохо. Кроме того, что себя он всегда ставил выше и трахал свою студентку. Не удерживается от язвительности Лили. Он ее бросил. Со вздохом роняет Кейт и сама понимает, что это звучит жалко. В самом деле, какая разница, если из-за этой девки Честер развалил их брак? «Ты хочешь вернуться к нему? А как же Дэвид?» «А что Дэвид, Лил?» «И нет, я не хочу возвращаться к Честеру. Прекрати это повторять». Лили довольно поджимает губы, но молчит. «Да, мне хорошо с Дэвидом. Очень хорошо. Но знаешь, чего хочет Дэвид? Спасать мир, делать его лучше, помогать людям в разных уголках земного шара. И это здорово, правда. Он такой замечательный». и заслуживает, чтобы его мечты исполнялись. Слезы наворачиваются на глаза Кейт. Но я хочу обычных, земных радостей. Хочу семью и детей, и всех родных за большим столом. Хочу обучать детей и побуждать их познавать что-то новое. Мы с Дэвидом разного желаем, Лил. И не думаю, что мы протянем долго, когда ощущение новизны уйдет. Лили не согласна с Кейт, но, видя, как непросто сейчас подруги, смолчала. при этом, подав бармену знак, обновить их напитки. Не догадывающийся о мыслях Кейтлин, но сделавший свои выводы Дэвид, открывает дверь своей квартиры, впустив Бет. Видеть сейчас он никого не желает, но не может прогнать девушку после стольких лет дружбы. «Ты жив и относительно здоров. Хорошо бы еще на звонки отвечал». «Прости, не хотелось ни с кем говорить». Без излишнего сожаления произносит Дэвид, разворачиваясь в сторону кухни. «Что случилось?» Бет искренне обеспокоена. Все, что касается Дэвида, она принимает близко к сердцу. Да и как иначе, когда она столько лет влюблена в него? «Кейт возвращается к своему бывшему», — сухо он. «Пиво?» «Что? Да, давай. А... Так что произошло?» Бэт старательно хмурится, хотя уголки губ то и дело норовят поползти вверх. Дэвид бросает крышку в мусорное ведро, поднеся бутылку к губам. Точно не знаю, но, думаю, не ошибусь, если предположу, что он приполз к ней с мольбами принять его обратно, что она и сделала. — То есть ты не знаешь этого наверняка? Плохо скрывая досаду, Дэвид был слишком занят своими мыслями, чтобы заметить это, — уточнила Бет. Они ужинали у нее дома и держались за руки. Что еще это могло быть? Бет жевала губу, ничего не ответив. Хотелось бы ей, чтобы это было правдой. Пора уже этой училке исчезнуть со сцены. Ну, может, это и правильно. Рискуя вызвать его недовольство, все же говорит девушка. Дэвид непонимающий хмурится. Правильно? Дэв, не обижайся, но что у вас общего? Бет ставит почти нетронутую бутылку на стойку и подходит к нему ближе. А у них с этим мужчиной семья была, и если есть шанс, что они могут все наладить, разве они не должны им воспользоваться? Дэвиду не нравится то, что он слышит. Возможно, в словах Бет и есть смысл, но он не считает, что воссоединение Кейт с бывшим мужем правильно. Очевидно же, что в ее браке было не все как надо, а с ним она словно расцвела. Он не мог этого не заметить. Еще будучи подростком, Дэвид видел, что Кейтлин, Такер и Ная не такая, как все остальные. Кейт словно сияла, и постепенно, пока они были вместе, ее сияние становилось ярче. А теперь что? Просто вернется к ублюдку, который ни во что ее не ставил? Этого она хочет? Дэвид был разочарован, но если это действительно то, что ей надо, он не будет ей мешать. «Что это?» Бет обратила внимание на брошюры, разбросанные на стойке, и взяла одну в руки. «Это программа миссии, которую курирует Джеймс». Дэвид с потерянным видом провел по волосам. Если ему придется смириться с тем, что Кейт вернулась к мужу, то, по крайней мере, он здесь не останется. Предложение Джеймса пришлось как нельзя кстати. «Ты собираешься согласиться?» Бет приуныла. «Ну вот». Не успела одна проблема разрешиться, как другая нарисовалась. А почему нет? Я хотел этого еще после первой поездки, но сразу не получилось из-за кофейни. Теперь я могу уехать на полгода и не волноваться, что Райли угробят дело. Я не смогу сидеть здесь, когда могу быть полезен там. Только поэтому ты точно не пытаешься убежать, Дев? Бет смотрит на него проникновенно, без труда разгадав его мотивы. Дэвид не в восторге от этого, но Бет так давно знает его, что для нее это не составляет труда. «Разве ты не видишь, что здесь тоже есть люди, которым ты нужен не меньше, чем там?» Она подступает к нему ближе, и впервые Дэвид видит то, чего не было там раньше. Или скорее то, чего он попросту не замечал до сих пор. «Дэв, ты нужен мне, слышишь?» Бет улыбается ему ранимой, дрогнувшей улыбкой. и Дэвиду становится совестно, потому что он игнорировал то, что всегда было на поверхности. Что ж, хорошим другом его не назовешь. «Пожалуйста, Дэвид, не уезжай!» Шепотом просит Бет, берет в руки его лицо и, привстав на носочки, целует. Их первый и такой долгожданный поцелуй состоялся. Мгновение, долю секунды, Бет чувствует себя самой счастливой девушкой в мире – а потом тот кого она любила так давно и крепко спускает ее на землю указывая что это мимолетное счастье окончено прости бет я не могу чес ничего не выйдет кейт отправляет сообщение и к ней приходит ощущение будто огромный камень падает с ее души Может, и не совсем честно ставить его в известность таким образом, но, если говорить откровенно, Честер заслужил это. Всю прошлую ночь Кейт не могла сомкнуть глаз, все думала и думала, и от терзаний хотелось на стенку лезть. А потом, с рассветом, в ее голове как будто что-то щелкнуло. «Да о чем это она? Неужели серьезно помышляет о том, чтобы простить Честера и позволить ему вернуться?» И с каждым следующим мгновением нового дня в Кейт крепла уверенность, что ей более нет пути назад. Не хочет она возвращать то, что было. И есть лишь один путь — путь вперед. С момента расставания с Честером она через многое прошла, так отдалилась от него и всего, что его окружает, что теперь для нее все прежнее стало чужим. А потом она вспомнила каждый восхитительный момент с Дэвидом и испугалась одиночества. Не самого одиночества, а того, что может лишиться именно этого мужчины. Ей нужен был Дэвид, и не ради острых ощущений или новизны. Просто так получилось, что она влюбилась в этого парня. Кейт до последнего боялась дать определение тем чувствам, которые испытывала к нему. Но теперь она больше не боялась быть честной перед собой. И этим утром Кейт торопилась к Дэвиду, чтобы сказать о своей любви. Она любит его, только его, и пусть он больше никогда не сомневается в этом. Кейт выходит из машины и направляется к дому Дэвида, надеясь, что застанет его. Еще довольно рано, да и, скорее всего, он пока что не занимается делами. Изнутри Кейт точит легкое, но непрекращающееся волнение, потому что он не ответил ни на один ее звонок этим утром, да и сам не звонил довольно долго. Кейт стучится в дверь и улыбается, когда слышит, как поворачивается замок. Но вместо Дэвида на пороге возникает Бэттани. Улыбка мгновенно сходит с лица Кейт. Кейт? Дэвид не может скрыть удивление, когда возвращается домой, где его дожидается Кейтлин. Кейтлин, которая извела себя, пока дождалась его. Ну и заставил же он ее понервничать. «Я не вернулась к Честеру», — выпаливает Кейт, заламывая пальцы от беспокойства. У нее странное ощущение, что сердце бьется в горле, что непривычно, конечно же. «Что?» До сих пор не совсем понимая, что происходит, Дэвид оглядывается по сторонам, рассчитывая увидеть Беттани. Она осталась прошлой ночью, и они проговорили едва не до рассвета. Бет призналась ему, что давно влюблена в него, а он сказал, что всегда будет относиться к ней как к другу. Утром, когда он уходил, она еще оставалась. Бетта не ушла, догадавшись о ходе его мыслей, сообщает Кейт. У нас был занимательный разговор с ней. Кейт делает несколько шагов к нему ближе, но дистанция все равно остается. Дэвид смотрит на нее настороженно. Вообще-то его больше всего интересовала та часть, где она говорит, что не вернулась к мужу, но для начала нужно было выяснить, что ей сказала Бет. «Ты правда решил отправиться в Нигерию?» Кейт даже не пытается выглядеть менее расстроенной, чем есть на самом деле. Нет, она знала, что Дэвид этого хочет, и все же это известие стало неприятным сюрпризом для нее. Но не таким неприятным, как то, что Дэвид видел их с Честером и сделал свои выводы. «А почему нет?» Он проводит рукой по шее, хмурясь. «Да, она сказала, что не возвращалась к этому Честеру, но и то, что он видел, никак нормальным не назовешь». «А мне ты сказать собирался? Или ты просто планировал улететь и все?» «А тебе это интересно, Кейт? Потому что мне показалось, что ты была очень занята отношениями со своим бывшим». Бросает он обвинительно. «Тебе показалось». И нет у меня ни с кем отношений, кроме как с тобой. Но вы держались за руки. Дэвид не сдавался. И я знаю, что видел Кейт. А вот и нет, мы не держались за руки. Честер просто положил свои руки на мои, а я была в таком шоке, что не сразу отодвинулась. Что случилось? Что он сказал тебе? Дэвиду очень хочется, чтобы это оказалось правдой, но радоваться еще рано. Он предложил завести ребенка с ним. нехотя признается Кейт. И я опешила, потому что последние годы нашего брака я говорила о детях и хотела их, но не Честер. Он все отговаривался и утверждал, что еще рано. Кейт обхватывает себя руками. Вспоминать это было не очень приятно. Но на самом деле я думала, что он в принципе не хочет детей. Вот поэтому я и растерялась. Дэвид немного напуган. Нежеланием Кейт дети не пугали его. Он очень даже хотел однажды стать отцом, и в его мечтах матерью его детей была Кейт. Нет, Дэвида напугало не это, а выражение в глазах Кейт. Она не просто планировала завести ребенка когда-то там. Она хотела в настоящем времени и была готова к этому. Ее бывший нашел в ней слабину и не упустил возможности надавить именно на это место. Но не именно сейчас, Кейт засмеялась с натугой. — Ну да, хочу. И желательно не в сорок лет. Последнюю фразу она уже бормотала. Дэвиду двадцать семь. Ему ее бред о детях нужен еще меньше Честера. О чем она только думала, говоря ему все это? Неудивительно, что он выглядит таким напуганным. — И ты согласна принять его назад, если он сделает тебе ребенка? — резко спрашивает Дэвид. — Нет. С усталым вздохом она качает головой, и потом грустно улыбается. — Я скорее пойду в банк спермы, чем вернусь к Честеру. Дэвид хмыкает. Это немного разряжает обстановку. — Может, тебе не придется идти на такие крайние меры? Он подходит к ней, но при этом убирает руки в карманы. Кейт старательно прячет улыбку, делая вид, что не поняла его. — Думаешь, у меня есть еще вариант? Дэвид усмехается и кивает. «Один Кейт, и он перед тобой». Неожиданно он обхватывает ее за талию и притягивает к себе, глядя в глаза самой любимой и желанной женщины. Кейт смеется и, наконец-то, напряжение отпускает ее. «Ты правда сказала ему нет?» Кейт прикусывает губу и кивает. «Вообще-то я послала ему смс. Жестоко. Знала, что ты оценишь». Кейт обнимает его за шею и улыбается, но, когда говорит следующее, ее голос звучит серьезно. — Дэвид, мне нужен только один мужчина, и это ты. Даже если ты мечтаешь отправиться на спасение мира, я поеду с тобой, потому что хочу быть рядом с человеком, которого люблю. — Повтори. Севшим голосом просит Дэвид, боясь, что он ослышался. — Кейт привстает на носочки и на ухо ему шепчет. — Я люблю тебя, Дэвин. Кейтлин — Кейтлин! С трепетом произносит он ее имя, после чего целует. С помощью этих трех слов она сделала его самым счастливым человеком на планете. Простое «Я люблю тебя» от Кейтлин Такер, и его самое заветное желание осуществилось. — Не хочу, чтобы ты когда-либо в этом сомневался. Негромко произносит она, глядя ему в глаза. «Я люблю тебя последние десять лет, и это никогда не изменится», погладив ее по щеке, обещает он. Чуть позже, когда они сидят на диване, Дэвид рассказывает о том, что сегодня утром виделся с Джеймсом и записался в команду волонтеров. «Я позвоню ему и откажусь. Не собираюсь никуда уезжать от тебя даже на шесть дней, не говоря шести месяцев. «Не торопись!» — Кейт загадочно улыбается. «Пока тебя не было, Бет все рассказала мне о твоем решении и также о том, что ты отверг ее». На этом месте Кейт морщит нос. Ничего нет приятного в том, когда тебя отвергают. «И я позвонила этому Джеймсу, покопавшись в твоей записной книжке». Дэвид смотрит на нее с возрастающим интересом, а Кейт с трудом сдерживает широкую улыбку. «Я знаю, что вы туда едете строить дома. Но учителя тоже не будут лишними. Я смогу преподавать местным детишкам. Ну, или буду забивать гвозди. В любом случае Джеймс сказал, что места есть». «Ты уверена, что хочешь этого? Я не хочу, чтобы ты ехала только из-за того, что считаешь, будто я не могу без этого». «Нет, я правда хочу. И Кейт не кривит душой. Понимаешь, я хочу выйти из своей зоны комфорта. Мне это надо, Дэвид». Я рада, что будет еще что-то, что соединит нас. Но твое желание родить. Все еще сомневается он. Дэвид, я не имела в виду, что нам завтра же следует приступить к этому вопросу, смеется Кейт. Шесть месяцев не так много, чтобы отказываться. Ладно, значит, мы летим в Нигерию? Да, только я должна признаться, что боюсь летать. Забираясь к нему на колени, сообщает со стыдом Кейт. Не волнуйся. Я найду, чем занять тебя, чтобы ты забыла о страхе. Можем начать прямо сейчас.